Глава 8. Магия на чердаке. Стрелка часов приблизилась к полудню. Анита немного нервничала, но не беспокоила мага раньше срока. Чтобы унять волнение, девушка активно занялась уборкой. Полила цветы на подоконниках, протёрла пыль. Виннис бегал в магазин за новой банкой кофе. Анита забрала у него чек и подклеила в тетрадку с расходами. В четверть первого в дверь постучала рассыльная из ратуши. "Андре, заходите, подождите минутку", поприветствовала его Анита. Мальчишка-расыльный прозавела удовольствие, Анита он обожал, потому что она обращалась с ним серьёзно и уважительно. "Никак не могу, надо спешить. Господин Диссон меня строго наказал сразу забрать и назад". "Сейчас", Анита всё-таки пригласила Андреса присесть. "Я пока схожу к господину Мангеру". Хоть я предложил свою помощь добря Квине. Нет-нет, я сама, как всегда отказалась Анита. Ладно, тогда оставь в покое чайник. Я сам кофеку налью, а ты иди. Анита благодарно улыбнулась практиканту и поднялась на второй этаж в библиотеку. Господин Мангер, она осторожно постучала в дверь. Не хочу вас беспокоить, но пришёл россыльный из ратуши, и он очень спешит. Господин Мангер, я могу войти? Ответа не было. Где же начальник? Помощница мага толкнула дверь и вошла в обширное темноватое помещение, заставленное высокими до потолка стеллажами с книгами, альбомами, коробками и коричневатыми свитками. Вдохнула щекочущий нос дрезапах пыли и старой бумаги, витавшей в воздухе. Анита обожала библиотеки, но даже в эту она забегала в основном не надолго и по делу. который раз дав в себе обещание, что обязательно придёт сюда почитать что-нибудь для собственного удовольствия, девушка нерешительно двинулась в глубь стеллажей. Господин Мангер! ещё раз окликнула она, но ответа не было. Странно, она то никуда не отлучалась, поэтому вряд ли начальник мог выскользнуть из библиотеки незамеченным. Телепортация тоже не входила в число его магических умений. Куда же он делся? Девушка быстрым шагом прошлась вдоль книжных стеллажей, вертя головой во все стороны. В голове её теснились беспокойные мысли. А если Мак доставая книгу с верхних полок упал с лестницы и потерял сознание? А если на него свалилось что-нибудь тяжёлое? Глаз зацепился за стоящую в углу лестницу, приставленную аккурат под чердачный люк. Открытый Девушка подбежала практически к самому чёрному проёму и громко позвала: "Господин Мангер, вы там?" Тишина. Она تنбрала полную грудь воздуха и принялась карабкаться по лестнице наверх, запоздало подумав, не прячутся ли на чердаке воры, желающие поживиться магическими свитками. Все-таки скоро фестиваль, а в такие дни в город слетаются не только любопытные туристы, но и любители пошарить по чужим домам и карманам. Нет, можно было, конечно, и крошку Вини позвать, его то любой вор испугается. Но Ани-то боялась потерять время. Скорее всего, нет на чердаке никаких злумышленников, а вот если там лежит без памяти хранитель башни... Господин Мангер. Девушка оправила свою длинную вязаную юбку и выпрямилась. На чердаке явно кто-то был. Не успела она испугаться, как услышала не громкий знакомый голос. Сейшь они-то они шумите. Девушка прикусила язык, с которого уже чуть было не сорвалась парочка недоменных восклицаний и вопросов, и осторожно приблизилась к своему начальнику. Мак, не оборачиваясь, схватил ее за руку и сжимал крепко-крепко. Смотрите, Анита, вы видите? прошептал ив. Девушка чуть слышно ойкнула от неожиданного прикосновения тёплой, почти горячей мужской руки, но послушно перевела взгляд туда, куда кивком указал ей маг. Перед ним расположилось четыре кристалла, издававших слабенькое свечение. Мангер что-то прошептал, и свечение стало постепенно разгораться, освещая ближайшую стену. На ней, точно в свете волшебного фонаря, заблесали какие-то точки, линии, узоры, постепенно складываясь в тёмно-золотистый силуэт на почти белом фоне. Силуэт лежащей девушки. "Да это же её высочество Розалия", прошептала Анита потрясённо. Мак одобрительно сжал её ладонь и прикоснулся другой рукой к ближайшему кристаллу. Силуэт обрисовывался чёрным, словно его обвели чернилами, но почти сразу чёрный цвет стал пробиваться вглубь, закрашивая область сердца и головы. Один из кристаллов замигал, и видение рассеялось. "Анита", с чувством сказал Мак, снова стиснув её руку и тут же отпустив, словно опомнившись. "Вы как всегда вовремя". "Что это было, господин Мангер?" Девушка подняла на него свои почти черные в наступившей полутьме глаза. Отпущенные ладони было почему-то холодно, и Анита натянула на нее рукав кофты, пытаясь согреть. Это глаза мага блеснули даже при таком скудном свете. Это мое новое открытие, которое поможет спасти принцессу. Правда, Анита дух захватила. Анита. Вы можете описать то, что видели, спросил Мак в одушевлённом тоном. Могу, они-то с готовностью перечислила. Сначала это были узоры вот такие, девушка сделала жест рукой, рисуя их в воздухе. Потом я увидела силуэт девушки с длинными волосами, очень похожей на принцессу Розалию. Потом силуэт словно обвели чёрным цветом, а потом эта чернота стала окрашивать те места, где должна быть голова и сердце. Гениально, Анита, выдохнул Мак. Вы понимаете, что произошло? Вы самая обычная девушка, вы не обладаете магическим даром, и вы всё увидели. Вы увидели ауру принцессы и проклятие. Вы понимаете, что это значит? Анита жалобно взглянула на начальника. Не это она не понимала. Это же настоящий прорыв, Анита, сказал Мак. Я сегодня с утра покопался в тех новых книгах, раскопал на чередаке нужные кристаллы и попробовал создать проекцию ауры моей бедняжке Розы, и у меня получилось, пусть ненадолго. Вы же знаете, маги снимают ауру лично, а теперь даже люди без магического дара смогут увидеть ауру проклятой. Возможно, кто-то предложит решение, а то я бьюсь в одиночку уже столько лет. Ну как же люди Без магического дара смогут помочь? – спросила Анита. Ну как же? с несходительно объяснил Мак. Знаете, сколько среди людей, обделенных магическим даром, ведливых теоретиков и историков магии. В любом случае лишние идеи не помешают. Да, надо было сделать это давно, но устойчивая визуальная проекция ауры до сих пор никому толком не удавалась. Они ту улыбнулась, заразившись от начальника воодушевлением, но неожиданно охнула и выпалила: "Господин Мангер, вас ведь рассыльный из ратуши дожидается". Мак мгновенно посерьёзнел. "Так что же мы тут стоим? Давайте спустимся поскорее".